Эпизодий ПЕРВЫЙ Первое. Это случилось за два часа до рассвета, в то проклятое время, когда безраздельно властвует легкокрылый сон-гипноз, родной братан это убийца и мума-насмешника, когда лживые видения смешиваются с пророческими и вольной толпой носится над землей, заставляя прорицателей беспокойно ворочаться на смятом ложе. Это случилось за два часа до рассвета. И гипноз невольно поморщился, пролив маковый настой, когда громоподобный хохот трех луженных глоток сотряс южные ворота Фиф и разбудил по меньшей мере половину биоти. Ха-ха-ха! Когда они ходили с Гераклом на Амазонок! Громче всех веселился телем никакой, потомственный краучек. Его дед, покойный Телем пол полжизни просидел у фиванских ворот. Его отец, Кранай Злюка, честно спал сейчас на западном посту, и сам Телем, внук Телема и сын Краная, вот уже полтора десятилетия шел протоптанной стезей. Простую и в меру счастливую жизнь Телема отягощала лишь одна досадная мелочь. Прожив тридцать лет без прозвища, он на тридцать первом году стал Телемом никаким — И временами ему казалось, что этим он позорит своих достойных предков. Особенно, когда злые языки утверждали, будто прозвищем телем обязан жене, вернее, ее ответу на вопрос подруг, каков телем наложит. Но, в конце концов, многие ли из могут похвастаться, что у них в жизни всего одна неприятность. Ну, фу, уморил когда они с Гераклом ходили на амазонок. «Боги, этот мальчишка рассмешит и мертвого!» «Нечего ржать, Мерины!» Звенящим от негодования голосом выкрикнул щуплый подросток, сидевший на корточках перед Телемом и двумя другими караульами. «Именно так! Этот шрам я заработал, когда мы с Гераклом ходили на амазонок!» Трехголосое хрюканье было ему ответом. На больше у караульщиков не хватило ни сил, ни дыхания. Паренька звали Лихас. Минувшим утром он явился в Фивы и до вечера просидел у ворот, развлекая часовых своей болтовни. Вечером же Лихас неожиданно ушел в город, где пропадал до полуночи, после чего вернулся встрепанный и запыхавшийся. Теперь он снова коротал время с караулом Телема никакого, намереваясь уйти на рассвете. За время его отсутствия Телем успел плотно поужинать и вдоволь поразмышлять о старых добрых временах. Последнему смутному пятилетию определение добрый никаким боком не подходило. Босилее в Фивах шумно и зачастую кроваво сменяли один другого. Трое из вереницы правителей на час называли себя именем умершего Креонта. Удачу, что ли, приманивали. Сейчас Басилея ходил невоздержанный в разгуле, и скорый на расправу лик Буян, вполне оправдывавший звание лика Фиванского. Примечание. Лик! греческое — волк, то есть лик фиванский — фиванский волк. Свое правление лик начал с того, что безо всяких причин изгнал из города двух женщин — Алкмену и Мегару, мать Геракла и жену Геракла. По слухам, женщины перебрались в Тиринф, где отдыхал между подвигами их великий родственник, и долгое время Фиу жили надеждой на появление разгневанного сына Зевса и избавление от беззаконного лика не дождались. Для разнообразия стали поговаривать, что Басилий Лик оборотень, ночью рыскающий по городу в поисках добычи. Сам караульщик телем в подобные байки не верил, хотя однажды встретил на темной улице большую серую собаку, которая цапнула его за ягодицы и удрала, чем дело и кончилось. Но многие фиванцы упрямо стояли на своем, возводя рот Басилия только по Ликейскому, то к аркадскому царю Ликаону. Последнего Зевс еще до потопа за его дикие выходки сделал волком, после чего на всякий случай испепелил молнией. Фивы, сами того не замечая, становились захолустьем. Вот и сдабривали обыденность крупнозернистой солью легенд. Особенно это проявлялось при встречах с разговорчивыми путниками вроде Лихаса, потому что любой разговор неминуемо сводился к очередным деяниям богоравного Геракла. И фиванцы мигом напоминали встречным-поперечным, где расположена родина героя. Опрометчивые попытки путников и самим примазаться к славе великого земляка всех фиванцев карались публичным осмеянием, как, например, сейчас, когда Щуплый Лиха заявил, будто звездообразный шрам на лбу он заработал в походе на амазонок. Отдышавшись, Телем никакой тщательно вытер слезящиеся глаза, потом протянул руку и одобрительно похлопал парнишку по плечу, чуть не опрокинув Лихаса Нази. «Молодец — Молодец! — просипел караульщик. — Весельчак! Это ж надо придумать! Мы с Гераклом! Злополучный шрам на лбу Лихаса стал темно-сизым. — Да, мы! — Лихас стряхнул увесистую руку Телема и злобно сверкнул глазами. — Мы с Гераклом! Я, между прочим, уже шестой год за ним таскаюсь. Это дядя, бабу свою щупой понял?» «Шестой год?» — быстренько прикинул в уме Никакой. «Это значит, тебе на момент вашей знаменательной встречи было это к лет десять. А Геракл как раз во Фракии у Диамеда Бестона кобылиц как людоедов отбирал. Слушай, Лихас, может, это ты и есть?» «Кто я есть?» — не понял Лихас. «Диамед, что ли?» Сейчас парнишка походил на оголодавшую крысу, загнанную в угол тремя сытыми и склонными к игре котами. — Ты есть кобыла людоед! — добродушно заржал второй караульщик, хлопая себя по объемистому брюху. — Эх ты, трепло гулящее! Давай, ври дальше! Куда вы еще с Гераклом ходили? За яблоками геспирит? — Не, за яблоками он меня не взял, — сокрушенно признался Лихас, хмуря реденькие белесые бровки. «Далеко, — говорит, — не дойдешь. Сам пошел с братом. Я ему, что, я маленький, а он мне...» «А он тебе дубиной по лбу!» — закончил за Лихас и телем никакой. «Вот шрам и остался. Ладно, герой, держи. Заслужил!» Тонкостью чувств никакой не отличался, но Лихас успешно помогал убивать время и потому заслуживал поощрения. Так что Телем порылся в корзине с провизией, извлек желтое крутобокое яблоко и швырнул его парнишке. — Ешь, поправляйся. Это, конечно, не яблоко, Гесперид, но, с другой стороны, и ходить никуда не надо. — Жуй, Лихас, и давай еще про амазонок. Правда, что ихняя царица сама Гераклу свой пояс отдавала, а тут Гера в чужом обличии бучу устроила. — Это не Гера, — грустно вздохнул Лихас, расправляясь с яблоком. — А кто? — Это я. Компаньоны Телема готовы были разразиться дружным гоготом, но никакой из подтишка показал им кулак — здоровенный, волосатый и очень убедительный. Дескать, обидится бродяжка, замолчит, а нам тут еще часа три сидеть. — Мы под их бабскую столицу Фимискири, продолжил меж тем Целые Целой армии пришли. Тысяч десять, если не больше. Только штурмовать не стали. Геракл решил посольство отправить. Племянника и Алая возничего, потом Тезея Афинина, ну и меня. Тезея значит для красоты, и Алая для ума, а меня для безобидности, вестником. Иди, говорит лиха, впереди и зеленый ветка размахивай. Только молчи ради всех богов. Ну, а ты? не выдержал толстый караульщик, подмигивая телему. А я не умолчал. И с Тезеем сначала царицу и политу умасливали пояс добром отдать. Потом вместе с ней и советницей и ушли куда-то, а меня оставили. Стою один, как дурак, вокруг сплошные бабы с копьями. Молчу, долго молчу, устал уже, тут наши возвращаются. Тезей весь мокрый, красный, одежда мятая. Ялай обычный, а царица с Антиопой, пуще зари сияют. Отдадим пояс, говорят. Как не отдать царский пояс великому Гераклу? Я смотрю, царица в распояску, пояс в руках держит и Алаю протягивает. И советница без пояса, хотя за ее поясом нас не посылали. Ну, тут-то я и заговорил. И что сказал? Телем сунул руку в корзину, собираясь вознаградить Лихаса еще одним яблоком, а то и лепешкой с окра. Что-что? Сказал, что пояс царский не для Геракла, а для Еврисфеевой дочки, толстой ослицы, отметы и мяшилась, дури в голову, а ее брюхо только сидонским канатом обматывать. Так что пусть амазонки пояс локтя надвого удлинят, а мы подождем. И показал, насколько удлинять. Ох, и началось же. Тезея почти сразу в ляжку ранили, и Алай его на плечо и к колесницам. Он и Алай, знаете, какой бешеный? Я за ними веткой отмахиваюсь, гляжу, пояс этот проклятущий валяется. Все по нему топчутся, ну я его за пазуху и сунул. Тут меня кто-то полбу Договорить да Лихас не успел. Увлекшись рассказом, караульщики забылись и проморгали колесницу, успевшую подъехать почти к самым воротам. Телем никакой кряхтя вскочил и кинулся проверять засовы. Убедившись в их надежности, он помянул болтливого Лихаса недобрым словом и прильнул к щели между створками, намереваясь рассмотреть приехавшего. Рассмотрел. Ничего особенного. Крупный видный мужчина средних лет стоит себя, опершись на борт и на городские стены глядит. Лишь глаза с людой поблескивают. Слезятся, что ли? «Эй, Алай!» — донеслось со стены. «Ты как догадался, что я в фивах?» Телем никакой отбежал от ворот, задрал голову и обнаружил на стене лихаса. «Взлетел он туда, что ли?» — мелькнуло в голове у караульщика. «Никак!» Прогудел снаружи низкий, чуть хрипловатый голос Колесничего. «Я тебе, Бармоту, где велел сидеть? Ну?» «Да ладно тебе!» — тоном ниже отозвался лихас. «Чего я в Теринфе не видел? Скукотища. Лучше я с вами поеду. Ты вот думаешь, что я ничего не знаю, а я все знаю. И про то, что ты с Алкидом и Эфиклом в Айхалию собрался, и про состязание у Еврита-лучника, и про Иолу-невесту». Я под столом прятался, а вы не заметили. Алкит еще ногой меня задел, а я взвизгнул. Он и решил, что собака. Ты погоди, Алайчик, я сейчас к тебе слезу». Оторопевший телем наблюдал, как парнишка некоторое время возится на краю стены. Отчетливо сверкнула бронза тройного крюка, похожего на длинные когти. Потом лиха сухарски присвистнул и исчез за гребнем. «Веревка у него», — оправдываясь, буркнул толстый караущик — Виновато косясь на телема. Я и встать не успел, а он уже крюк закинул и лазит под лес. Что твой таракан? Третий часовой и вовсе промолчал. Слышь, телем! Все никак не мог угомониться толстяк. Это который, алайта Ну, там, за стеной. Тот самый? Возничий Геракла. Что же то выходит, Телем? Выходит, не выходит, зло пробурчал никакой, и вдруг кинулся к засовам. Он еле-еле успел. Когда ворота со скрипом отворились, колесница уже собиралась двинуться прочь. Рядом с коренастым и алаем, при ближайшем рассмотрении, Возница оказался гораздо моложе, лет двадцати. Подпрыгивал возбужденный Лихас, поминутно пытаясь ухватиться за поводья. Через плечо парнишки было перекинуто веревочное кольцо с крюком. «Я... это...» – забормотал телем, подбегая к колеснице, и снизу вверх заглядывая в строгое лицо Возничего. «Я хотел...» «Меня Телемом звать!» «Гундосы?» Странно дрогнувшим голосом спросил Алай. «Нет, Гундосы, это мой дед. А я... я никакой!» Иолай некоторое время пристально смотрел в глаза караульщика. «Никакой?» Уже спокойно переспросил возничий. «Никакой — это плохо. Это очень плохо, понял? Человек не должен быть никаким, если, конечно, он человек. Понял?» Вздрогнув от непонятного озноба, кивнул Телем. — А если понял, значит уже лучше. И лай снял с левой руки массивное запястье. — Держи, приятель, принесешь деду в жертву. Пусть ему в аиде и кнется. Колесница уже скрылась за поворотом, а Телем все смотрел ей вслед, словно эта настоящая жизнь уносилась прочь, лишь на миг завернув фильм. Что же это выходит? Подойдя к Никакому в сотый раз, повторил толстый краущик. Это выходит, что хаса хасы впрямь на амазонок. Знаешь что? Пробормотал Телем, не оборачиваясь. Сломай Сломай-ка мне, пожалуйста, нос. Зачем? Испуганно попятился толстяк. Не зачем. Буду гундосом, как дед.